В весенний вечер Жанна выходила замуж за своего кузена Жака. Они знали друг друга с детства, и любовь их была свободна от той стеснительной формы, которую она обычно принимает в светском обществе. Они воспитывались вместе и не подозревали, что любят друг друга. Молодая девушка, немного кокетка, иногда чуть поддразнивала кузена, Она находила его красивым, славным и каждый раз при встрече от души целовала, но никогда не испытывала той дрожи, от которой пробегают мурашки по всему телу с головы до ног. Он же просто говорил себе «Она миленькая моя кузиночка» и думал о ней с той бессознательной нежностью, которую мужчины всегда испытывают к красивой девушке. Дальше его мысли не заходили. Но вот однажды Жанна случайно услыхала, как ее мать говорила тетке, тете Альберти, а не тете Лизон, оставшейся старой девой. Уверяю тебя, что эти дети тотчас же влюбятся друг в друга. Это по всему видно. Мне кажется, Жак именно тот зять, о котором я мечтала. И Жанна немедленно же начала обожать своего кузена Жака. Она краснела при встречах с ним, теперь рука ее дрожала в руке юноши, она опускала глаза под его взглядом и иногда же чтобы вызвать его на поцелуй, так что в конце концов он заметил это. Он понял все и в порыве удовлетворенного самолюбия и искреннего чувства крепко обнял кузину, шепнув ей на ухо «люблю тебя, люблю». С этого дня началось воркование, ухаживание и тому подобное, целый поток проявлений любви, которые не вызывали в них, благодаря их прежней близости, ни неловкости, ни смущения. В гостиной Жак целовал невесту на глазах у трех старушек, трех сестер, своей матери, матери Жанны и тетки Лизон. Он по целым дням гулял вдвоем с нею в лесу, вдоль маленькой речки по сырым лугам, где трава была усеяна полевыми цветами. Они ждали свадьбы без особого нетерпения, упиваясь чарующей нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных столь долгих взглядов, что их души, казалось, сливали своедино. Их смутно волновала пока еще неясная жажда пылких объятий, а их губы словно ощущали тревожный призыв и, казалось, подстерегали, поджидали и обещали. Иногда, проведя целый день в томлении сдерживаемой страсти в платонических ласках, они оба чувствовали по вечерам необъяснимую усталость и глубоко вздыхали, сами не зная почему, не понимая этих вздохов, вызываемых ожиданием. Обе матери и их сестра, тетя Лизон, с умилением следили за этой юной любовью. Особенно тетя Лизон казалась растроганной при виде их. Эта маленькая женщина говорила мало, старалась быть незаметной, Не производила ни малейшего шума. Она появлялась лишь к столу и затем возвращалась в свою комнату, где постоянно сидела за першиз. Это была добрая старушка с ласковыми грустными глазами. В семье с ней почти не считались. Обе вдовые сестры, занимая известное положение в свете, смотрели на нее, как на существо незначительное. С ней обращались с бесцеремонной фамильярностью, за которой скрывалось нечто вроде пренебрежительной доброты к старой деве. Родившись в дни, когда во Франции царил Баранже, она носила имя Лизы. Когда увидели, что замуж она не выходит и, вероятно, никогда не выйдет, Лизу переименовали в Лизон. Теперь же она была тетей Лизон, скромной, чистенькой старушкой, ужасно застенчивой даже с родными, а они любили ее любовью, смешанной с привычкой, состраданием и доброжелательным равнодушием. Дети никогда не поднимались наверх, чтобы поздороваться с ней в ее комнате. К ней входила только служанка. Когда с тетей Лизон хотели поговорить, за ней посылали. Едва ли даже все знали, где находится комната, в которой одиноко протекала эта бедная жизнь. Старушка совсем не занимала места. В ее отсутствие о ней никогда не говорили, никогда не думали. Она была тем незаметным существом, которое остается чуждым и неизвестным даже близким родным, и смерть которого не оставляет в доме пустоты, существом, которое не умеет ни войти в жизнь, в привычки тех, кто живет бок о бок с ним, не вызвать их любовь. Она ходила всегда маленькими быстрыми беззвучными шагами, никогда не производила шума, никогда ни за что не задевала, и, казалось, сообщала предметам способность не издавать ни малейшего звука, Руки ее были словно из ваты, так легко и осторожно обращались они с тем, до чего дотрагивались. Когда произносили тетя Лизон, эти два слова не пробуждали, так сказать, ни единой мысли в чьем-либо сознании. Все равно как будто говорили «кофейник» или «сахарница».